Глава 29. Ночной принц. Ари хочет тебя видеть, сказал Тор, постукивая кончиком клинка по столу. Наконец-то. Я усмехнулся и застегнул ремень с оружием. После того, как я назвал свое имя, Ари рассмеялся так, будто я рассказал анекдот. Когда никто больше даже не улыбнулся, с его лица медленно сошел цвет. Он изучал меня в течение долгой паузы, а затем ушел быстрее, чем пришел. Я не видел его несколько часов. Матис воспринял новость по-другому. Он в основном молчал, но попросил рассказать обо всем. Начиная с истории с проклятием, как я стал Легионом Греем, почему мне понадобилась Элиза Лиссандр, и заканчивая тем, почему я не претендовал на трон и до сих пор сидел с нами. Я прикрепил топоры к поясу и оглядел комнату. Лица гильдии теней, Матиса и Сиф. Когда вернусь, готовьтесь к выходу. Воздух снаружи все еще был напитан смертью и кровью. Большинство людей оставались дома, боясь встретить первый рассвет после нападения. Я не винил их, но они должны были найти способ выстоять в этой битве. Погибнет намного больше, прежде чем все закончится. В длинном доме было пусто, но в задней комнате по деревянным половицам шаркали сапоги. Я отодвинул шкуру, занавешивавшую дверь. Ари перестал вышагивать взад и вперёд, рука его метнулась к подбородку. Он встретил мой взгляд с легким благоговением и трепетом. «Ты пришел? «Ты попросил?» «Я...» Он сжал и разжал кулаки. «Я не приказывал...» Я просто спросил, не хочешь ли ты и... «Ари», — перебил я, — «что нужно? Есть новости?» «Ну, я ожидаю, что Ульф скоро вернется с докладом. Но я хотел бы поговорить с тобой кое о чем, если... если ты позволишь». «Небеса и преисподние», — взмолился я. «Говори, что хотел. Из меня правитель такой же, как из тебя скромник». Прекрати распускать Нюни и стань тем вождем, которым был все это время. Извини, сказал он с легким раздражением. Я все еще пытаюсь осознать, что мертвый принц, которому я служил и в которого верил еще несколько месяцев назад, на самом деле жив и давно. И пытаюсь смириться с тем, как ужасно ошибся, и что это не я вернул земле жизнь. Сюда меня привело простое совпадение не говоря уже о том, что я вспоминаю каждое свое требование, каждое резкое слово, и мне остается только слабо надеяться, что ты не отрубишь мне голову прямо сейчас. Если бы Элизе не грозила смертельная опасность, а мне не настолько не терпелось покинуть Раскик, я бы, возможно, нашел время посмеяться. Ари представлял собой комок оголённых нервов, и это было забавно. «Я не собираюсь рубить тебе голову». «Что ж, хоть одна хорошая новость». Ари пересек комнату и развернул лист пергамента с нарисованной на нем картой. Перед нападением Ульф передал это от своего знакомого в Нижнем Миланстраде. Он сказал, что в задней части Вороного пика есть тайные ходы. Это самый простой способ попасть внутрь. «Но я подумал, раз уж ты там когда-то жил, что скажешь?» И я взял пергамент. Тут перепутали местами части замка. «Тебе лучше знать», — пожал плечами Ари. Я молча изучал рисунок, пытаясь восстановить собственные воспоминания о вороновом пике. Не так давно мы бежали через эти залы, но во время переворота мы не заходили в глубь или на подземные этажи. А что я помнил о нем, как о своем доме? Я ни разу не пытался полностью восстановить в памяти дни, когда замок принадлежал Феррусам. Взгляд Ари, прожигавший мне затылок, не особо помогал сосредоточиться. «Что еще? спросил я, не поднимая глаз. Он встал и подошел ко мне. «Элиза знала?» Я стиснул зубы. «Знала?» Я не лгал, когда сказал, что она спасла меня. Она пожертвовала всем, чтобы я продолжал жить, и не позволила мне сдаться ненависти. Ари глубоко вздохнул и прислонился спиной к краю стола. «Я думаю...» «Прости за откровенность, но я думаю, что люди тоже должны знать. Они захотят служить тебе. Вообще-то, ты вдохновишь их куда сильнее, чем я. Я не хочу задавать вопросов, но я не понимаю, почему ты не заявляешь претензию на трон. Я отрекусь сию же минуту. Мы до сих пор не знаем, кто предатель, а Воронов Пик не знает обо мне». «Для нашего же блага будет лучше, если мы сохраним это в секрете до подходящего момента». Я схватил его за плечо, чувствуя, как он напрягся под моей рукой. «Вести должен ты, Ари. Ты был хорошим королем. А эти люди заслуживают того, чтобы их возглавил именно такой. Ты знаешь больше, чем я сейчас. И я...» — я с трудом подбирал слова. «Я рад назвать тебя союзником». Его губы тронула слабая улыбка. «Рад служить, мой король!» Я закатил глаза. «Просто подержи рот на замке еще немного. Для тебя это трудно, конечно, но постарайся». «Да, мой король!» Он тихо засмеялся, затем указал на пергамент. «Итак, что ты думаешь?» «Выглядит незнакомо», — признался я. «И как будто не совсем правильно. Объяснить я не успел. Меховую занавесь отодвинули, и к нам зашли Фрей, Ульф и несколько стражников Ари. Ари не сразу пришел в себя, но я бросил на него укоризненный взгляд, и он царственно выпрямился. «Какие новости?» Ульф вышел вперед, грязный и потный после дороги. «В Ликсе, говорят, свадьбу перенесли на сегодняшнюю луну, мой король». «Что?» — Ари двинулся вокруг стола. «Ты уверен?» Ульф кивнул и посмотрел на меня. «Это еще не все. Разведчик нервно переступил с ноги на ногу. Ложа-король собирается отдать сестру своей королевы в супруге верховному капитану в тот же день. Сначала грудь затопила облегчение, что Элиза жива. Но уже через мгновение ярость сковала все во мне. Язык онемел, в глазах потемнело. «Он хочет заставить Элизу выйти замуж!» Ульф кивнул и уставился в пол. У нее не будет выбора. Они угрожают ей новым нападением на Раскик и жизнями ее родителей. Проклятие. Я пнул ножку стола и провел пальцами по волосам. Что я сказал Элизе совсем недавно? Она пойдет на все, чтобы защитить Эту и этих людей. Я имел в виду, что она может согласиться обменяться обетами с Ари. Но теперь я почти не сомневался, чтобы спасти всех нас... Элиза отдаст себя в жестокие руки ярла. Я представлял, как отрублю ему палец за пальцем. «Они уничтожили наши ткани», — сказал Ари. «У нас нет запасов, чтобы идти под видом бардов». «Мне плевать», — прорычал я. «Я войду через чертовы главные ворота». «Но это не поможет Элизе и не даст нам возможности захватить их хаос. Нам нужно придерживаться плана». Сурово и прямо возразил Ари. «Ничего не выйдет, если ты погибнешь». Я услышал скрытый смысл. Для остальных Ари просто воспитывал кровавого рейфа. «Я согласен, что нам нужно начинать все сначала», — сказал Ульф. «Но есть путь, которым мы можем воспользоваться». Он указал на развернутый свиток. «Здесь, в этом простенке, мало охраны из-за риска наводнения». Помещение низкое и постоянно страдает от разливов. Можно проникнуть через него. «Точно! Разве один из твоих теней не Фейри воды?» — спросил Ари, хотя и знал ответ. Мои запястья были прикрыты рукавами рубашки. Ульф и Фрей не знали, что нас освободили. «Да», — сказал я сквозь стиснутые зубы. «Тогда я освобожу вас. Ты и твоя гильдия поможете нам пройти через эти туннели». Он положил руку мне на плечо. Ари хорошо играл свою роль. Я почти поверил, что мы можем быть друзьями. Поплывем по реке. Корабль у нас быстрый, и с помощью хаоса и судьбы мы прорвемся в замок. Мы справимся. все получится». «Ульф», — сказал я, не отрывая глаз от Ари. «Что?» Ари вздрогнул. От яда в голосе охранника ему стало неуютно. Я уже привык. Неуютно мне пока было напротив от проявления уважения. Куда ведут задние туннели? Думаю, в подземелье. Я задумался. Я не был в подземельях замка с детства, с тех пор, как отец настоял, чтобы я узнал о них. Возможно, память подводила, а возможно, что многое просто поменялось, но я не мог вспомнить никакого прохода, который вел бы к реке или в заднюю часть замка из подземелий. «На время двух свадеб», — продолжал Ульф, «почти все вороны оттуда уйдут». «Мы не можем знать наверняка», — сказал Ари. Возьмем на корабль всех, кого сможем, посадим людей на плоты, поплывем настоящим флотом и будем готовиться к худшему». Он посмотрел на меня, и я догадался, что он ждал моего одобрения. Построить больше кораблей? как хотели после путешествия до Меланстрада, мы не успели. Но у нас осталось несколько грубо сколоченных плотов, которые пережили нападение. Время уходило, и нам нужны были все рабочие руки. «Я прослежу, чтобы их достроили», — сказал я Ари. «Точно, мы все поможем. Ульф, Фрей, созовите людей и проследите, чтобы у каждого способного человека был инструмент или веревка. Нам нельзя терять времени». Набралось 50 человек. Мы наспех смастерили три плота, которые держали вес дюжины человек. Остальные втиснулись на ладью, и мы отправились вверх по реке. Я положил руку на узкий бортик у самого носа и вгляделся в мутный туман. Халвар и Каспер объединили силы, укрыли нас серым туманом и заставили течение нести ладью и плоты вперед быстрее. Судя по тому, как тяжело им давалось управление влажным воздухом, хватит их ненадолго. «Не знаю, почему Ари держит воронов на привязи», — сказала Джуни. Она смотрела, как Кари со связанными лодыжками несет Касперу и Халвару воду. Бранд точил мечи и топоры у кормы. «Ты мог бы сказать ему отпустить их? Он подчинится». «Он играет свою роль», — сказал я. «Недоверчивый король». «По правде говоря, я его не виню. Они вороны. Никто не может быть уверен, что они не сбегут, как только мы доберемся до вороного пика». «Я уверена», — возразила Джуни. «Я спросила их, хотят ли они вернуться. Они сказали нет. Я спросила, верны ли они королю Колдеру. Они сказали, что ненавидят его. Брат владеет магией. С сестрой там обходились ужасно. Они останутся». Я не почувствовала ничего, кроме правды. Я знаю, что они здесь на подхвате, но было бы неплохо иметь еще двух опытных бойцов. Я тебе верю. Я скажу, Ари. Джуни успокоилась и куснула булочку с семенами. Тебя что-то еще беспокоит? Я вдруг поняла, что мир тесен. Проблемы здесь такие же, как и дома, только там нет истинных правителей. «Одни владыки до да пророчества, давно ставшие мифами. Магию покупают и используют. Мой народ превращается в чудовищ или прячется. Но здесь я чувствую, что эта битва больше, чем ваша земля. Возможно, она как-то изменит и мое королевство». Джуни пожала плечами и повернулась лицом к реке. «Жаль, что Николаса здесь нет. Ему нравится дергать богачей за усы». Я улыбнулся и оперся локтями на борт корабля если мы выживем, и я окажусь на троне, обещаю тебе, Джунис, что у тебя и твоего народа всегда будут друзья в Она ничего не сказала, просто улыбнулась. Кровавый рейв!» — Ко мне подошел Ульф. Король Ари сказал, что ты поведешь нас к замку. Да. Тогда ты должен знать, что вороны разбили лагерь на восточной стороне берега реки. Путь с запада чуть дольше, но мы должны причалить там. Джуни вздрогнула и отвернулась. Ульф терпеливо ждал ответа и глядел на меня. Как его, наверное, бесило, что снова придется подчиняться моему слову. «Хорошо. Когда мы с Джуни снова остались одни, я легонько подтолкнул ее локтем. В чем дело?» Она перевела взгляд на заднюю часть корабля и посмотрела на Ульфа. «Он лгал, Вален!» «Ты уверена?» Я уверена в том, что хочу вымыть рот после его слов. Каждая пропитана дымом и гнилью. Ульф солгал о воронах. Если он был предателем... Джуни, поговори с Фреем, с кем-нибудь из близких Ульфа. Задавай общие вопросы. Узнай, не лжет ли он о нападении на Раскик. И постарайся выяснить, есть ли кто-то еще, кто с ним заодно. Даром времени она не теряла. Я смотрел на реку, а позади раздавался смех Джуни. Она разговаривала с мужчинами, передавала куски хлеба с семенами и эль. Я не мог смотреть. мое лицо выдало бы слишком многое. Ульф бы и вовсе напоролся на мой топор. Джуни вернулась незадолго до высадки. Ее лицо ничего не выражало. Она непринужденно прислонилась к борту. «Фрей говорит правду». Он искренне зол из-за вторжения. Ульф стоял рядом и поддакивал. Вален, он лгал. По меньшей мере он знает, кто за этим стоит. Но если я не ошибаюсь, а я никогда не ошибаюсь, то он и стоит. И облизал губы. Все нужно было сделать правильно. Нельзя было дать ему понять, что нам что-то известно. Иначе он пошлет предупреждение всем, кто в этом замешан. И поджидавшим нас вороном. Позови Ари. Скажи ему, чтобы он вел себя так, будто дает мне указание. Джуни снова ушла и через мгновение вернулась с Ари за спиной. Признаюсь, это тревожно, когда тебе велят притворяться. Улыбнулся Ари, уставившись в ночь. Я на чем-то настаиваю? Или делаю тебе выговор? Я могу, знаешь. Я довольно хорош в выговорах. Из всех королевских штук. Они удавались мне лучше всего. Я покачал головой. Мы нашли предателя. Боги. Ари не сбавил улыбки и даже поднял руки, как он обычно это делал, когда раздавал указания. Он на корабле? Ульф. Ари уставился на меня, но отреагировал на это, как на часть его спектакля. Я убью его. Нет, оставь его мне. На западном берегу ждет засада, но мы должны причалить там. Но, доверься мне, мы сделаем вид, что попались в его ловушку. Но на самом деле это его союзники попадут в нашу. Мне нужно, чтобы весть об этом дошла до моей гильдии. Джуни поможет, скажи им, что мы сражаемся с хаосом по моему сигналу. Арис сжал рот в плотную линию. Как скажете, мой король. «И ещё, Ари!» — прошептал я. «Отпусти воронов и дай им клинки». Туман рассеивался по мере того, как мы приближались к берегу. Западная сторона была усеяна деревьями. Бесчисленное множество мест, где вороны могли затаиться в ожидании. Я не вынимал топоры. Рискованно, но если все пройдет хорошо, никто не вернется в воронов пик, чтобы рассказать. «Готов, рейф — спросил Ульф. Я выдержал его взгляд дольше, чем следовало. — Более чем. Ари стоял рядом с фрейем Тор и Халвар подошли ко мне. Кари и Бранд раздали оружие остальным, прежде чем взять свое. Я высадился первым. Тени рассредоточились, готовые действовать. Ульф шел быстрым шагом, крича, чтобы все на плотах поспешили на берег. Ари двигался вдоль береговой линии, бормоча указания остальным. А я дал Ульфу возможность почувствовать, что он держит все под контролем. Скоро найдем дорогу, Рейф», — сказал он. Да, очень скоро. Ульф повел нас за поворот, где нас окутала тень деревьев. Из ближайшего кустарника с ревом вырвались вороны, одетые во все черное и с мечами наголо. К нашему кораблю устремились огненные стрелы. Стик и Каспер были готовы. Стоя одной ногой в реке, Каспер поднял стену воды и встретил половину стрел. Стик поднял ветер и сдул остальные из курса. На нас мчались вороны. «Пусть идут!» — крикнул я. «Ждите всех!» Ари повторил мой приказ. Нам нужно было выманить всех стражников. «Нам не победить, рейф Даже я вижу!» — крикнул мне Ульф. Он медленно потянулся за своим мечом со страдальческим выражением на лице. Скоро он умрёт со своей виной. — Скажи, что ты чувствовал, стоя у погребального костра, и зная, что это ты погубил свой народ? Вороны все прибывали. Из-за деревьев вырвался последний отряд. Я поднял руку. Ари крикнул, чтобы мы держали строй, и Ульф наконец понял, что мы знали. Я пытался спасти жизни, Рейв. в пик хочет заполучить тебя и твои клинки себе. Сдайся, и твоя женщина будет спасена. Жизни будут спасены. Идиот. Даже жалко. Я раскрыл ладони, призывая жар хаоса. Первые вороны были всего в двадцати шагах. Еще немного. Тебе следовало больше верить в свой народ. Знаешь, предатели однажды продали меня в плен. Я ненавижу предателей. Я сжал кулаки, и порыв ветра вырвался из моего тела. Магия взывала к деревьям. Корни спутались, тяжелые дубы и осины вырвались из земли. Они шагали прямо по воронам, и их крики заполнили ночь. «Тор! Сейчас!» Тор побежал в центр сошедшего с ума леса. Ладони его горели синим пламенем, и огненные змеи срывались с его рук, окружая стражников замка. Ульф отшатнулся. Джуни и Брандт подхватили его под руки. Положив ладони на холодную землю, я приказал последнему всплеску хаоса разорвать почву до глубин, до третьей преисподней. Порода надломилась. Со склонов холмов с тяжелым грохотом покатились камни. Огромные деревья падали с оглушительным треском. Люди Раскига орали вместе с воронами. Ари кричал своим людям держаться. Земля раскололась, вороны, попавшие в кольцо огня, взвыли, и земля поглотила их целиком. Некоторые пытались выпрыгнуть, но моя магия утянула их вниз. Меня била дрожь, мышцы ломила. Если я не возьму себя в руки, хаос истощит меня раньше, чем мы прибудем в ворона в пик, а без него ничего не выйдет. Я скорчился от боли, сжал кулаки и оторвал руки от земли. Все успокоилось. Над проломом собрались пыль и дым. Оставшиеся вороны были разбиты, оглушены и не спешили нападать. Арис командовал двигаться вперед. Всего за несколько мгновений все стражники были мертвы или зарыты в землю. Фрей вытер лоб тыльной стороной ладони и уставился на меня, пока я шел к берегу реки. Пристальный взгляд впился в меня. Несколько человек испугались и отпрыгнули с моего пути. Они могли бояться меня, это не имело значения. У меня не было времени объяснять все снова. Брант и Джуни держали Ульфа возле корабля. Он встретил мой взгляд с выражением ужаса, когда я грубо впечатался в него. к Кто ты? Человек, который собирается убить тебя, жестоко усмехнулся я. Но не сейчас. Я подал знак Бранту. «Готов?» «Готов», — ответил тот с осторожной улыбкой. Я сдавил шею Ульфа, и он жутко скорчил лицо. «Тогда идем. Мы опаздываем на праздник».